Глава 11. Инспектор Джебб. Дождавшись, когда в замок въедет последняя карета охотников, лорд Тэткинсон распорядился закрыть главные ворота и никого не впускать до приезда полицейских без его согласия. Первыми прибыли на место два местных стража порядка сержант и констебль. Они слушали Ардаша с подозрением и недоверием. Им в нем не нравилось абсолютно все. И его осведомленность о бездымном порохе, и способе убийства, и акцент, и национальность, и, самое главное, молодость. Но когда, закончив рассказ, Клим попросил полисменов отбить телеграмму в Скотланд-Ярд, они заметно подобрели. И сержант с плохо скрываемой радостью от понимания того, что заниматься убийством лондонского банкира будут другие... приказал констеблю срочно идти на почту и отправить послание для инспектора Джебба. И последний, к удивлению всех, не заставил себя долго ждать. Уставший от дороги детектив явился к лорду Аткинсону с таким величием, с каким бы только фараон Хеопс мог спуститься с вершины собственной пирамиды. Инспектор Джебб, Скутланд-Ярд. Выбравшись из коляски с саквояжем в руке, рекомендовался полицейский. — Ну, рассказывайте, сэр, кто тут у нас, труп? И почему лучший сыщик Лондона должен бросить все остальные дела несколько часов трястись в экипаже? — Пожалуй, будет лучше, если вам все объяснит один молодой человек. Я уже послал за ним. — Я вас не пойму, сэр. При чем здесь молодой человек? Он вынул из кармана скомканный лист бумаги и протянул его лорду. «Тут написано, в имении лорда Аткинсона совершено убийство. Просим срочно прислать на место преступления инспектора Джебба по просьбе вышеозначенного лица». Хозяин замка пожал плечами и ответил. «Телеграмму не я составлял. Да и фамилию вашу я не знал, пока вы не представились». Насколько я понимаю, послание отправил местный констебль по просьбе мистера Ардашева. Кого? Изымелся полицейский. А вот и он. Кивая в сторону приближающегося молодого человека, выговорил лорд. Добрый день, мистер Джеп, вымолвил Клим, не протягивая руки. Как этого требовали правила приличия при встрече с более старшим по возрасту. «Как я понимаю, он не совсем-таки добрый!» Инспектор протянул руку, и мужчины обменялись рукопожатиями. «Что ж, рассказывайте, мистер Ордашев, что тут случилось, и как вы здесь оказались!» Лорд Аткинсон пригласил меня поохотиться на селезня. Среди гостей находился и мистер Райнер, управляющий банком «Голдсмит». Приглашенные съехались еще вчера. Егеря лорда Аткинсона подготовили ружья, снарядили патроны для каждого охотника, и согласно табличкам с фамилиями, они висели в охотничьей зале. Доступ туда совершенно свободен. Зала не закрывается, и оружие стоит в пирамидах. Преступник сумел незаметно заменить четыре патрона в патронташе сэра Раймера и предварительно зарядив их картечью вместо дроби. и двойной порции бездымного пороха, который в несколько раз сильнее дымного. Не забыл он и сделать насечки на гильзах, и сыпануть песка в стволы. Естественно, при первом же выстреле из ружья один из стволов разорвало, и, учитывая близкое расстояние между казенной частью ружья и лицом, мистер Раймер был убит. — Сколько было патронов в патронташе? — Тридцать. — А заменил четыре? Именно. Откуда преступник мог знать, что банкир возьмёт один из четырёх патронов? Злодей, как я понимаю, тоже любитель душегубства фауны. Ему известно, что первые патроны для стрельбы охотники берут обычно спереди, то есть с середины поясного патронташа, образно говоря, от пупка. Зная эту привычку добытчиков, Достаточно было подменить всего два патрона, но для верности он положил четыре. — Согласен. — Я хотел бы осмотреть ружье и ружейную залу. — Прошу джентльмена им проследовать за мной, — вымолвил хозяин имения. Идя через инфиладу комнат, инспектор шепнул Климу. — А что тут делают вдова профессора Пирсона, ее малыхольный пастор Квакер и лаборант Эшби? Их, как и других, пригласил мистер Аткинсон. Послушайте, господин Стюарт, я родился в Лондоне и живу в этом городе уже 5 десятилетий. За сегодняшний день я не был лично знаком ни с одним членом палаты лордов. Вы иностранец. Находитесь здесь всего несколько дней, и вас уже приглашают по охотеся человек, лично знакомый с королевой Викторией. И вы привезли рекомендательное письмо сэр Уоткинсона от русского государя. После того, как меня выпустили из здания Коронерского суда, я оказался свидетелем попытки ограбления сына мистера Уоткинсона, Роберта. Мне пришлось ввязаться в драку, и мы хорошенько поддали наглецам. Они ретировались. Позже Роберт познакомил меня с отцом. Как видите, наше знакомство случайное. Инспектор покачал головой. слишком много случайностей. Вот потому я и попросил сержанта вызвать вас. Откровенно говоря, я рад, что удалось вырваться за город. Но почему вы решили, что именно я должен заняться расследованием этого дела? Вы же сами заметили, что в деле слишком много случайностей. Убитый банкир, как и покойный профессор Пирсон, член попечительского совета Лондонского института. И что с того? «Сколько человек входит в этот совет?» «Точно не знаю. Думаю, человек десять-пятнадцать». «И по-вашему, Скотланд-Ярд должен расследовать смерть каждого?» «Боюсь, что это преступление лишь звено в цепи злодеяний, начавшихся с убийства мистера Пирсона в тоннеле под Темзой». «На чьем основано ваше мнение?» «Пока я не могу этого сказать». Эх, с чего ей надо было начинать? У вас нет прямых доказательств, что смерть мистера Пирсона и мистера Раймера связаны. Да, возможно, сегодня произошло убийство. Начнется коронерский суд, и я не уверен, что этим делом займётся Скотланд-Ярд. И запомните на будущее: предчувствие, предположение, догадка слова чуждые сыщику. И вы, дорогие, факт, улика, прямое или косвенное доказательство, мотив, показания свидетелей, способ совершения преступления друзья детектива. Ими следует руководствоваться в любом расследовании. И последнее: никогда не стройте гипотез на домыслах. Когда вы достигнете моего возраста и станете ясным сыщиком, а это вне всякого сомнения, Вспомните старика Джеба, учившего вас премудростям сыска в далёком 1888 году. Инспектор улыбнулся и добавил: "И не забудьте выпить за моё здоровье пинту пива, хотя я не уверен, что доживу до той поры". Благодарю за науку. А вот оружейная зала. И как видите, я оказался прав. Малорд Тэткинсон, инспектор Эрдашев Остановились, не дойдя до пирамиды с оружьем всего несколько шагов. Прямо перед ними на полу углям была нарисована примитивная кривоватая роза, а внутри неё лежал разорванное ружьё управляющего банком Голдсмит. "Что это за жуткий?" дрогнувшим голосом проронил лорд Аткинсон. "И ещё несколько часов назад я наведовался сюда и никаких художеств на полу не было". — А где находилась трехстволка? — осведомился инспектор. — Под пирамидой на подставке я велел завернуть ее в тряпицу. Не хотел, чтобы она бросалась в глаза. Тряпка, как видите, валяется, а ружье вынули. — До вашего приезда я распорядился никого не выпускать. Местные полицейские увезли в деревенскую больницу только тело мистера Раймера. Полицейский почесал подбородок и вопросил. — Да. «Получается, преступник сейчас находится в замке?» «К сожалению, это так», — подтвердил Ардашев. «И кто еще был рядом с покойным во время рокового выстрела?» «Я и мистер Рэшби. Вы лично пригласили лаборанта покойного профессора Пирсона охотиться на селезня?» «Да». «Хотелось бы узнать об этом подробнее. Извольте». Мы решили навестить теперь уже почившем Бозе мистером Раймером у дову профессора, чтобы узнать, не нужна ли ей какая-либо наша помощь. Хозяйка пригласила нас войти. Я заметил, что у неё были красные от недавних слёз глаза. В гостиной сидели мистер Резьбы и мистер Круг. Они были угрюмы, как смертники. Я понял, что люди скорбят по ушедшему мистеру Персону. Тон был единственный, кто объединял троицу и являлся своего рода центром притяжения всего дома. Для того, чтобы как-то отвлечь их от чёрных мыслей, я начал рассказывать о том, что собираюсь устроить охоту на селезней. Я спланировал её ещё несколько недель тому назад. Миссис Пирсон тут же сказала, что она, как и её кузен, с удовольствием бы приняли предложение по охотиться. Мастер кулакеров, не ожидавший такого поворота, смутился. Мне ничего не оставалось, как пригласить их. Естественно, я не мог не упомянуть мистера Эшби. Кстати, он единственный, кто хоть немного разбирается в оружии. Вы уже допросили Игоря и помощников, заряжавших патроны? Всё делало это в присутствии мистера Ордашева. Все утверждают, что использовали только дымный порох и грот на утку, а не картечь. Вы знаете, джентльмены, я не люблю охотиться с бездымным. Мне привычнее чёрный порох. Без моего согласия Егерь бы не стал покупать бездымный. А картечь я уже и не упоминаю. Мистер Раймер снимал патронтаж. Нет. Мы всё время были вместе. Ещё вчера мы оба пришли сюда. Он осмотрел ружьё, похвалил Егеря за уход. А сегодня утром он вновь посетил оружейную залу. Вот, вдруг столкнул, когда оторвал табличку от патронташа, делал его. Мы сели в карету и поехали к озеру. Первого шерифа снёс я. Потом мы дали сделать это лаборанту. Затем снова мне удалось подстрелить птицу. А мистер Раймер всё тянул, всё уступал, то мне, то эшби. Вот ты предчувствуешь, что у его Бог был ксленте, пряча свою собственную смерть. Я уже стал подшучивать над ним, что он, вероятно, принял обед отказ от смертоубийству серии зней. Устав от таких шуток, он и нажал на спусковой крючок. Вы давно с ним знакомы? Лет 20. У него есть недоброжелатели. Он никогда о них не упоминал. Это безусловно могли быть завистники. Эдвард был успешным и уважаемым в обществе человеком. Спетер, он им и понятно. Их можно было подменить и вчера, вот с песком другая история. Задумчиво выговорил полицейский барабаня пальцами по деревянной панели. Получается, что преступник не торопился сыпать песок в урью. Выжидал до последнего и высыпал его ранним утром перед самым отъездом, либо поздно вечером. Позвольте вопрос, мистер Раткинсон. Осия думал со молчавшими до пары ардашев. Извольте. В котором часу в этой зале тушат лампы? Точно не знаю. Скорее всего, если нет охоты, их тут не зажигают вообще. А вчера? Вчера вечером они горели? Да, я приходил сюда с одним из моих друзей, мистером Донноновым, и показывал ему новые хаудах. Я держу их вот в этом шкафу. Он открыл дверцу. Как видите, у меня тут целая коллекция. Несколько, «Да я понимаю, это у короченые штуцера, спросил полицейский. Верно, патроны, как правило, снаряжены разрывными полями, инспектор Киванов. Слыхал. Говорят, их придумали в Индии наши соотечественники для охоты на тигров. Так и есть. Прошу прощения, мистер Раткинсон. Говоноф вмешался в беседу Ордашев. Но вчера лампы всё-таки потушили, так? Член палаты лордов скривил губы и покачав головой ответил: "Думаю, вы ошибаетесь. Ужин закончился поздно, и по его окончании многие изъявили желание подержать в руках ружья, с которыми им предстоит охотиться утром. Обудили всех в 4 часа. В это время тоже ещё темно." В 4.30 гости вошли сюда за оружием и снаряжением. Я склонен думать, что вчера лампы в оружейной зале не выключали вовсе. Как тогда объяснить капли воска, не только на паркете, но и на полу внутри самой пирамиды? Вы сами можете в этом убедиться? — Да, конечно, вы абсолютно правы, — закивал лорд Аткинсон. Стало быть, лампы потушили. Если хотите, позже я узнаю об этом у дворецкого. «Был бы вам очень признателен, сэр. Это поможет воспроизвести всю картину приготовления к преступлению», — вымолвил Клим. Полагаю, что спички у преступника были, а свечу он вынул из-под свечника в своей комнате. Положив ее в карман, он пробрался в ружейную залу, подменил четыре патрона и насыпал песка в оба дула-трехстволки с табличкой «Мистер Раймер». А сегодня у него не было проблем ни с розой, ни с ружьем. Кусок угля он нашел в одном из каминов, который был плохо почищен, либо не чищен вовсе. А мог и на кухне забрести и взять уголь из остывшей печи. «Но для чего ему это нужно?» — скинул руки лорд Аткинсон. «Допустим, он испытывал ненависть к моему другу и решил его убить. Ему это удалось. Для чего подвергать себе опасности, пробираясь сюда второй раз и рисуя розу?» У меня такое ощущение, что он пытается навести нас на какую-то определённую мысль или чьей-то след. Но для чего? произнёс инспектор. Хотя я могу допустить, что это чья-то злая шутка после убийства мистера Раймера. Нет, нет, джентльмен, таких людей среди моих гостей нет. Это я вам точно говорю. Это же форменное кощунство насмехаться над горем. Но замки не могут находиться два негодяя одновременно. Там пробрался один оборотень, убил и позлорадствовал, нарисовав углем розу и бросив ей в ее центр ружьё. И всё. Странно всё это. И зрёк полицейский. И запутанно. Добавил Ордашев. Как долго мне держать замки гостей? Поинтересовался лорд Тэткинсон. Мне понадобится лишь список присутствующих и четыре формальных допроса: ваш, мистера Эшби, дворецкого и главного егеря. Все остальные свободны. Пусть уезжают. Даже если я побеседую с этототцом с каждым из них, я всё равно не смогу отыскать убийцу. В таком случае осмотр оружейной залы можно считать законченным, спросил лорд Тэткинсон. Пожалуй, Я велю отвезти Ван в комнату для беседы. По её окончании приглашаю вас к ужину. Вы можете остаться до утра в той же комнате, а после завтрака возвратиться в Лондон. Благодарю вас. Только сначала я смотрю тело покойного в морге деревенской больницы. Важно, знаете ли, иметь собственные представления даже о неприятных вещах. Ничего не поделаешь. «Какова участь детектива? Вы поможете мне с Кэбом? А то ведь я своего кучера отпустил!» «Вам не стоит волноваться, мистер Джеб. Мой возница доставит вас в больницу и обратно». «Отлично! Тогда стоит поторопиться, пока не зашло солнце».